— Садись в машину. Не поздоровавшись, распорядился брюнет. Судя по его хмурому виду, разговор с Батоном настроение ему не прибавил. — Что нового? — первонаперво спросил он. — Нового то, что о карточке с деньгами, похоже, весь филтерист знает. И все, заметь, ее ищут. И не только члены клуба, их родственнички тоже. — Так он. — Я о братьях Фроловых. Прямиком объявила ему я. Врать и ловчить смысла не было. Батон явно говорил с ним обо мне. Что с ними? Все же сделал вид, что не знает. Я спокойно, стараясь ничего не пропустить, рассказала ему все с того момента, как обнаружила Мазду у своего подъезда. Брюнет слушал молча, не перебивая. Потом думал некоторое время. — Леня, блин, козел! Наконец стукнул кулаком по рулю, ни в чем не повинной машины брюнет. Говорил ему, не лезь к Фролову, не при делах он. — А кто тогда кто? Так падло и не поверил мне. — Правильно, Горчак говорит, — подумав, решил вставить я. — Представь такой расклад. В то утро Сергей Фролов, которого ты пас, никуда и не ездил. Зато позвонил своему брату и обрисовал ситуацию. А тот вполне мог наведаться к старику. Что скажешь? Ты уверен, что такого не могло произойти? — Вряд ли, — поразмыслив это заметил он. — Даже если предположить, что все так и было, зачем ему сейчас суетиться? — Ну, — я задумалась, — может, карточку он сам не знает, тогда на всякий случай прицепил. Она же на столе, если я правильно поняла, лежала. А теперь представь. Они с братом план убийства Кушинского вдвоем заранее продумывали. Скажем, Сергей Петрович как-нибудь поделился с младшим братцем проблемами лидерства в филтристе. Тот и подсказал ему, как их решить. А когда у Сергея Петровича созрел план, он оперативно предложил ему за деньги исполнить задуманное. «Не, все равно не вяжется. Что же он сейчас с карточкой пылит? Слил бы все Лене». Там по барабану кто ему деньги вернет. Да не может он просто прийти и достать ее из кармана. Это значит в убийстве расписаться. Нужно сначала правдоподобной истории запастись. А вот если они, так скажем, с братом найдут эту карточку у кого-то третьего, тогда можно и долю потребовать. Теперь уже мой собеседник задумался основательно. У тебя есть какие-то факты? «Тяжело глядя на меня», — наконец спросил он. «Пока нет», — ответил я. «Пока только один здравый смысл». «Здравый смысл», — сквозь зубы выдавил он, невидящим взглядом, глядя сквозь лобовое стекло. Минут пять прошло в молчании Я догадывалась, о чем он размышлял, и не хотела ему мешать. Наконец он очнулся. «Батоном я сам займусь. Ты факторой». И учти, времени на поиск тебе все меньше остается. Я поняла, что аудиенция на всем закончена. Потому молча, не прощаясь, выбралась из машины и ушла. Признаться честно, я сама не верила в то, что изложила брюнету. Конечно, если грубо сшить белое с черным, то можно было представить все произошедшее в день убийства и последующие события в таком ракурсе. При детальном анализе такой вариант без дополнительных фактов никакой критики не выдерживал. Только на уровне гипотезы. Да и то, за неимением лучшей. Но мне нужно было, чтобы брюнет так думал. Самое необходимое для меня – выиграть время. Потому-то я и подкинул от шантажисту свой вариант развития событий. К тому же, ведь правильно говорят, что человек быстрее поверит тому, во что он хочет верить. А то, что из всех имеющихся у меня в наличии батон больше других подходят на роль убийцы, сомневаться не приходилось. На самом деле ко мне пришла уверенность, что ни Фролов Сергей Петрович, ни его брат к убийству деятельного пенсионера не причастны. Отчего-то интуиция мне подсказывала, что пора еще раз покрупиться перебрать все известное и потом со спокойной душой искать новое действующее лицо. Но пока у меня были текущие заботы, я ждала так нужного мне звонка от Вити Седова. Без него я действовать не могла. Я не успела завести машину, как вновь зазвонил сотовый. Глянув на номер, я изрядно удивилась. Звонил Леонид Семенович Горчак. — Слушаю вас, Леонид Семенович. — — Татьяна Александровна, мне нужно с вами встретиться. — Хорошо. Скажите, куда подъехать, я подъеду. Мы договорились о встрече, и я отключила связь. Белый «Опель» влился в общий поток машин. Времени у меня было достаточно, и я могла не спеша подумать. А если предположить, что карточку на самом деле никто не крал? Ведь покойный действительно мог элементарно просто ее убрать со стола. Обыска в его квартире не производили, потом похороны, наследник. Кстати, он мог ее спокойно забрать, и поскольку совершенно не знает, что с ней делать, гуляет до сих пор в полном невидении. Хотя вряд ли. Брюнет не такой идиот и наверняка уже с ним побеседовал. Я в сотый раз задала себе вопрос. Зачем кому-то нужно было убивать Кушинского? Итак, начнем по порядку. Номер первый. Фролов старший. Если верить Женьке Брюнету, то сделать это он не мог физически. Номер два. Его брат. Тот как раз все мог. Но опять же, он должен очень хорошо знать покойного, чтобы вот так заявиться к нему Причем знать время, когда тот принимает лекарства, отвлечь внимание, подменить пузырек. Ну, допустим, он знал убитого. Все остальное узнал от старшего брата. Мотив? Деньги, которые заплатил ему за убийство фраот старший. М -м, ну, как гипотеза, имеет право на существование. Вариант три. Сам брюнет. Мало того, что лучше всех был осведомлен о планах Кушинского, плюс то, что они шутя проговаривали такой вариант. Прямо руководству к действию. Да еще какой мотив. Последующий шантаж Фролова чего только стоит. А с карточкой пока не ясно. Я только со слов самого же брюнета знала, что код доступа ему неизвестен. Может, все, что он сейчас делает, лишь фарс для отвода глаз. И, наконец, вариант четыре — Аркаша Брюнов. Мотив у него мог быть только тот же, что и у Брюнета — шантаж дядюшки-карапуза. Мотив для него? Да еще какой! Опять же, не факт, что он карточку не прихватил. Такой расторопный малый вряд ли прошел мимо. Если с ним дело обстояло так, как я думала... Ладно, загадывать грех, может, не сбыться. Был еще вариант пятый, сын покойного. Но если подумать, то этот вариант был слишком притянут за уши. Вариант шесть. Сам Горчак. Решил все монополизировать, включая 14 миллионов. Это мотив. Возможности? Он тоже покойного знал неплохо. Вполне мог знать его распорядок. Ну, как версия, ничем не подтвержденная, тоже имела право на существование. «За» говорил пока только один фактик. Леонид Семенович, по моим данным, являлся единственным человеком, который знал код доступа. Ну и кандидат 7, пока еще неизвестный мне Рахманинов Владлен Борисович. Но его и кандидатом-то назвать было нельзя, вот уж полное отсутствие мотива. Это из тех людей, которых или про которых я знала. Оставался всегда еще вариант кота в мешке, типа того же Генки-свояка, который парился на нарах. То есть человек, которого я и в мыслях держать не могла, поскольку ничего о нем не знала. Зато я хорошо знал другое. Если версии с людьми, чей мотив ясен, еще как-то можно отработать, то с полным отсутствием свидетелей искать постороннего мне было просто нереально. На нарах, как я уже говорила, парился Генка-свояк с чистосердечным признанием. Так что, считай, дело закрыто. Да к тому же не могла я заявиться в прокуратуру по всем своем желании, хотя потому, что была под колпаком у проклятого брюнета. — Ну, засущим рукава, — невесело усмехнулся я. Как раз есть вариант попутно отработать одного кандидата. Действительно, пока я размышляла, успела доехать почти до места встречи. Это самое «почти» меня здорово устраивало. Светить «Опель» и перед Леонидом Семеновичем я не хотела. Потому спрятывала его во дворе девятиэтажки неподалеку, а потом уже пошла в кафе.